Глава пятая. Король умер. Да здравствует король. Да, парень, занесло нас. Удручённо вздохнул кузнец Игорь, разглядывая место, куда мы попали. Надо подумать, как выбраться. У меня нет идей. Простукивая полость рта, я аккуратно продвигался вглубь гигантского червя. На самом деле я немного прибрал Я знал, как выбраться, и идея у меня была. Просто хотелось сосредоточиться и занять моего товарища по несчастью. Лора, есть приметные координаты, куда он нас тащит? Пока нет. Впереди куча руин и метеоритов. Тут не построить траекторию. Тварь здоровая, но довольно медленная. Мы только в ста метрах от скрабея. Это, конечно, радует. Но хотелось бы в первую очередь выбраться. «Понимаю». Стоило в следующий раз подумать, прежде чем действовать спонтанно. По сути, я бросился на Амбразуру, спасая этого бедолагу. Нет, он сильный маг и, возможно, потрясающий кузнец, но я не про это. Короче, риск слишком большой. У Лоры мало информации про червя. Все сведения из учебников по монстроведению довольно поверхностны. Особая разновидность метеоритных червей, вполне безобидные, когда маленькие, питаются падалью и мелкой дичью. Но стоит им вырасти, как они становятся зверски агрессивными. По мере взросления у них отрастают щупальца, невидимые для человеческого глаза. Так как скоростью они не могли похвастаться, то открывали пасть, разрыхляли песок и засасывали в себя жертву. Сожрать она могла всё, что угодно. Также им всё ещё нужен кислород. А значит, рано или поздно он поднимется на поверхность. Лучше рано, а то ещё успеет переварить нас. Хотя кто ему даст это сделать? Точно не я. Мне ещё рот поднимать. Я не номеровался просто так отдаваться какому-то зверю. Есть у меня в арсенале одно заклинание, которое в дикой зоне действует куда эффективнее, чем в обычном мире. Да и энергии накопилось достаточно. «Если мы её убьём, окажемся под землёй», — бормотал кузнец. «И хрен пойми, на какой мы глубине». Тут он прав. Мы по чуть-чуть уходили в почву, и если сейчас убить червя, вряд ли нам удастся выбраться. Всё же магией земли я овладел не настолько хорошо. Может, болванчик поработает в качестве бура? Ладно, шутки в сторону. Я вытянул кулак и разжал. В глубине червя что-то хлопнуло и через секунду пахнуло гнилью. Тут и так пахло отнюдь не розами, а сейчас и вовсе хоть на стенку лезь. Спасибо моей дорогой Лоре, что ограничила обонятельные рецепторы и на всякий случай фильтровала кислород. А вот Игорю Валерьевичу было не по себе. Хоть он и пытался магией справиться с воздухом, но вот убрать запах ему не под силу, не те способности. Туша монстра задрожала, и нам в ноги брызнула мутноватая, вязкая жидкость с кусочками сожранных тварей. «Фи!» — скривился я от полупереваренного мяса. Слава богу, людей не было. Пока не было. Однако нам с Игорем еще идти идти. «Что ты сделал?» — отступая от этой субстанции, спросил кузнец. Небольшое несварение. Монстра затрясло, но траекторию движения он не поменял. Пришлось повторить приём. Опять хлопок. В этот раз червь затряс головой, отчего мы чуть не упали. Спасибо мелким кривым зубам. Мы ухватились за них, как за поручни в подъезде. Сначала я хотел разорвать внутренние органы. Ну или хотя бы попортить. Но не получилось, как говорится, не фортануло. Всё же сильное создание. Ему в рот что только не попадало, и уж точно от таких слабых заклинаний тварь не умрёт. Да, я впервые почувствовал на своей шкуре, когда моё самое сильное заклинание не сработало. Стоило бы увеличить энергию, но тогда я потеряю контроль. Либо я разорву его в кулачки, либо ему ничего не будет. Но и первая атака удалась на славу. Твари словно два пальца сунули в рот и вызвали рвотный рефлекс. Лора показала мне картинку из учебника, где описывается строение червя. Похоже, не только Игорь Валерьевич на грани того, чтобы выблевать содержимое обеда, но и сам червяк. И я оказался прав. Постепенно наклон поменялся, и мы начали ползти вверх. Но тут возникла другая проблема. «Мы уже в километре от Скоробея», — сказала Лора. «Дорожка обратно будет, ой, какой непростой». Сначала я не понял, о чём она. Но когда Лора вывела мне план, всё встало на свои места. Между нами и базой двигались две стаи монстров. Огромные стаи. М «Да, ситуация, конечно, интересная», — появилась Лора, раскачиваясь на языке, словно на качелях. «Ничего не знаю. Хочу успеть поковырять мимиков. Из-за этих тварей я оказался тут». Ты это лучше вот этому гражданину расскажи. Махнула она за спину, где кузнец пытался подавить рвотные позывы. Вонища стояла жуткая, и даже монстру было нелегко. Ему бы тоже глотнуть воздуха. Надо же отблагодарить этих тварей, что они ценой жизни одного из них помогли найти мне тут местечко. Но шутки кончились. Лора резко вскочила и задрала голову. Глаза загорелись голубым и передо мной появилось изображение с болванчика. Ровно над нами только что упал метеорит и раскрылся купол. «Зараза!» — воскликнула Лора. Я и сам понимал, что опасения подтвердились. Монстр почуял купол и снова решил нырнуть поглубже. Пришлось ещё раз ему напомнить, что надо бы холебнуть свежего воздуха. «Миша, я почувствовал заряд энергии», — сказал Игорь. Тем, что, метеорит упал?» Собственно, так как он был сильным и опытным магом, быстро понял, что к чему. «Ага, и у нас есть минуты две до того, как он лопнет. Иначе мы окажемся в окружении хрен пойми кого». А я и вправду не знал, кто был в метеорите. Болванчик залетел внутрь, но моментально вылетел. Точнее, его вышвырнули. Что-то большое и сильное. Вот уж не хотелось мне встречаться с тем, кому удалось сделать такое с моим помощником. «Ладно, малец, не сы. похлопал Игорь меня по плечу. «Ты меня спас и почти досталась под земли, так что я тебя вытащу отсюда». Наверное, он искренне решил, что меня нужно спасать. Чтобы стать сильнее и создать свою легенду, сражайся с теми, кто превосходит тебя. Только так зарабатывают репутацию, опыт и ранги. «Ты, Игорь Валерьевич, остуди свой пыл!» — положил я руку ему на плечо. Лора незаметно просканировала кузнеца. Я же сказала о студии. И тут же я подхватил его под руку, а то он едва не отрубился. И надо было ему самому пытаться незаметно сканировать меня, когда я положил на него ладони. И без того отдохрена энергии ушло на поддержку организма и снабжение кислородом. А он ещё и сражался, не жалея себя. Да, она у него быстро восстанавливалась, но у Лоры тоже появились свои примочки. Я давно ей капал на мозги, как бесит, когда каждый встречный поперечный пытается меня просканировать и заглянуть, так сказать, под одежду. Она слушала, слушала и психанула, добавив мощную защиту в последнем апгрейде. И теперь при попытке кого-либо меня просканировать, Лора давала заряд энергии в обратку, усиливала его и резко расширяла каналы. Получался эффект как от кислородного отравления или гипероксии, У человека начинает кружиться голова, в глазах появляются искры, и его накрывает лёгкой дезориентацией. «А ты что сейчас такое было?» — удивился Игорь. «Мужик, давай по чесноку». Я присел перед ним на карты. «Но зачем тебе надо было лезть ко мне в хранилище?» «Да я это... по привычке...» — потупил он взгляд. «Прости, не думал, что ты так можешь». «А ты не думай», — протянул я ему руку. Сейчас нам надо только убивать всё, что движется. Червь приблизился к поверхности. Его трясло от рвотных рефлексов, и он старался как можно быстрее выползти на воздух. Может, боялся, что его стошнит под землёй, и он попросту захлебнётся? Или он просто не хотел испачкаться? Но этого мы, наверное, никогда не узнаем, потому что как только его огромная голова вылезла из-под земли и открылась пасть, Мы успели выпрыгнуть в последний момент, как раз перед тем, как огромная клешня буквально разрубила червя пополам. «А может, вернуть прошлых насекомых? Ну там, муравьёв всяких», — простонал я, когда увидел создание около пяти метров в высоту, похожее на богомола с острыми конечностями. Вот тут Игорь Валерьевич меня и удивил в первый раз. Он залихватски откинул волосы с лица, раскрутился как молотометатель и швырнул свою кувалду прямо в богомола переростка. Голова и половина туловища тут же пропали вместе с молотом, и насекомое ещё немного пощёлкало лапками, сделало пару шагов, не понимая, что уже мертво, и рухнуло. — Ну как его? — Игорь подошёл к своему трофею и сломал клешню. «На всякий случай, пригодится. Эта лапа острая, как не знаю что». «Эффектно, ничего не скажешь», — поднял я большой палец вверх. «Но молот, как собираешься возвращать». Я пустил большой палец вниз. «Эво как!» — улыбнулся кузнец. «Думаешь, на скоробее работают дилетанты или что?» И вытянул руку вперёд. «Смотри внимательно, пацаны, мотая мотай на ус». Все работники скрабея, высококвалифицированные специалисты в своей области. Лучшие из лучших. И это касается и боевых качеств, и качеств магов-устребителей. Далеке появился его молот. Забавно, но где-то я такое уже видел. Вроде в каком-то фильме. Мы с молотом одно целое. Никто еще не смог разлучить нас, — громогласно проговорил он, выпитив грудь и подняв подбородок. Наверное, в его голове это звучало довольно эпично и грозно. Однако со стороны мне слышалось, что какой-то немолодой мужик хвастался, что у них с молотом какая-то там довольно близкая связь. Ну, такое. Хотя я не осуждаю. Каждый имеет право на выбор партнёра. Молот прилетел ему чётко в руку, и тут купол лопнул, обдав нас жаром и остаточной энергией. Я впервые присутствовал при подобном явлении, поэтому слегка замешкался. «Фу, мерзость!» — сморщилась Лора. «Энергия испорчена!» И тут я увидел того, кто так ловко вышвырнул болванчика из-под купола. Существо, буквально энд, дерево. Живые лианы, листва, острие, бритвы — полный набор. Мощное создание, их тут целых десять голов. Или крон. Надо потом уточнить у преподавателя по монстроведению. Интересно, это по-прежнему обычные деревья, и боятся ли они огня? Под безумный смех Лоры, которая поливала деревья вымышленным огнём из вымышленного огнемёта, я занимался тем же самым, только по-настоящему. «Пусть всё горит! Из пепла рождается новый мир!» — орала она, нацепив на глаза сварочные очки и зажав в зубах сигару. В общем, мы думали, что застрянем тут надолго, а потратили на разведение костра не более 30 минут. А вот дальше было посложнее. Всё же это прорыв, и волны тварей накатывали одна за другой. Нам пришлось совершить приличный такой марш-бросок по маголитовому песку в несколько километров. Когда же на горизонте появилась башня Скоробея, мы даже обрадовались, но бежать ещё предстояло долго. «Миша, что-то не так!» Лора была на чеку и включила мне болванчика, которого я отправил с Кутузовым. «А вот это уже хреново!» «Даже очень!» «Мой питомец сейчас показывал мне то, что я меньше всего ожидал увидеть». Кутузов лежал без сознания на каменном плато или алтаре. Понять сложно. Голова вся в крови. Да и еще рука лежала под неестественным углом. Похоже, сломано. «Что случилось?» — спросил я Лору. Она отмотала запись, но... Всё, что она показала, — это как генерал кометой мчится вперёд. В следующую секунду в него врезается примерно такая же комета, только другого цвета, более яркая и отдающая жёлтым светом. От такого столкновения Кутузов не смог оправиться. Тело сбилось с курса, и его на огромной скорости начало крутить и болтать. Он сломал руку и потерял сознание, но и это ещё не всё. Через некоторое время его окружили чернокожие высокие создания, похожие на людей, но с непропорционально длинными конечностями, которые гнулись под любым углом. В руках у каждого дубинки, копии и мечи, отобранные, судя по всему, у убитых магов. У каждого на шее висели ожерелья из зубов монстров. Погоди. Это что, племя? удивился я. Видимо, да ответила лора ну а чего ты удивляешься вспомни как в первом прорыве ты спасала ребята из деревни троллей это примерно то же самое но только эти ребята посильнее будут и у меня нет команды под рукой кроме кузнеца напомнил я все еще усугублялось тем что вокруг бессознательного кутузова кучковались местные жители уж не знаю как они тут оказались с прорывом или выползли из старого метеорита, неважно. Меня волновало то, что они точили ножи и разводили костёр, и, похоже, собирались есть. Что-то мне подсказывало, что на обед у них будет один очень самоуверенный генерал, который решил в одиночку прогуляться по дикой зоне. «Расстояние и статус?» — спросил я Лору. «Десять километров до Кутузова, два до Скоробея. Если учесть всё, что я знаю о диких племенах...» Они ждут, пока генерал очнётся. — А когда он начнется, задал я глупый вопрос. — Миша, ну вот честно. Всё-всё, понял. И посмотрел на кузнеца. — Скажи, на Скоробе есть какие-нибудь быстрые мобильные аппараты? — Тебе зачем? — удивился он. — В десяти километрах от этой точки лежит без сознания генерал Кутузов. И местные папуасы с минуты на минуту начнут его жрать. — Да, есть. — сообразив, в чём дело, кивнул он. «Побежали быстрее!» «Ты беги один, а то можно и не успеть. Я побегу сразу туда», — ответил я и показал направление. «Ты, как попадёшь на скоробей, собери команду и отправляйся ко мне на помощь. Я подам сигнал, чтобы вам сориентироваться». «Понял», — кивнул Игорь. И тут же помчался с такой скоростью, что я даже подумал, что он раньше занимался профессиональной лёгкой атлетикой. «Лора, максимум скорости». Мы с ней разработали ряд приёмов, развивающих мою прыть. Помимо того, что в мышце закачивалась энергия, болванчик выступал в роли экзоскелета, обвивая мои ноги в местах сгибов. Теперь же с новыми деталями было ещё проще разогнаться как следует. Расстояние в десяток километров мы преодолели меньше, чем за 20 минут. Я ворвался прямо посередине пира, или что у них там. Сломав длинный, грубо вытесанный из камня стол, я успел ударить ногой местного вожака. Тот перевернулся в воздухе, приземлился на ноги и немного офигел от того, что какой-то белый маленький человек смог его так далеко откинуть. Меня окружали просто физически сильные аборигены. Для Кутузова расплюнуть. Едва ли это они избили генерала. А кто-то другой. Однако кто же? Местный вожак, оправившись от моей атаки, одним прыжком сократил расстояние и попытался ударить меня рукой наотмашь. Я увернулся и снова попробовал улопнуть, но на этот раз он приготовился к обороне, и моя нога как будто врезалась в каменную стену. Остальные не пытались нам помешать и защищать вожака. Видимо, им было запрещено отнимать добычу у главного. А тот уже кричал на своём непонятном языке и бил себя в грудь. Каждый удар отдавался чудовищным стуком. Он достал из-за спины тесак, ржавый, весь в сколах, но по виду ещё прочный. Вожак выставил оружие сначала в мою сторону, а затем, подняв клинок к небу, заорал, что было сил. Его поддержали остальные. — Ну ладно, раз ты этого так хочешь, — хищно улыбнулся я. Давай. Я тоже достал меч и сперва нацелил его на вожака, а затем поднял вверх и закричал, подражая противнику. Но при этом я ещё и выпустил большой столб света и огня в воздух. Убил двух зайцев. И показал силу и мощь, и дал сигнал людям со скоробея, где я нахожусь. Когда демонстрация лихости закончилась, местные существа затаили дыхание. Неужели они не видели подобных фокусов? Или моя сила для них в новинку? Ладно, мы можем ещё раз. Теперь я поднял кулак и, растаяв пальцы, выпустил все четыре стихии огромной струёй в небо. Аборигены охнули и зашептались на своём языке. Похоже, твари знали, что такой мощный выброс энергии, да ещё и четырёх базовых стихий разом, уже кое о чём говорит. Что-то в их головах нашёптывало, что перед ними не очередной слабый маг. Даже вожак ненадолго застыл. Сжав пальцы, я посмотрел ему прямо в глаза, спрыгнул и пошёл на него с оружием на изготовку. У каждого есть инстинкты, всеми движет страх смерти. Нет такого животного, которое не осознаёт, что перед ним противник гораздо сильнее его. Видимо, и вожак это понял, увидев особую силу. То бесконечное пространство, в которое я смог вместить всю энергию мира и я постарался чтобы он не ошибся после того как я вытянул два пальца и сказал бам две детальки болванчика влетели в ожаку четко в оба широко раскрытых глаза сделали в черепе небольшую болтанку и вылетели обратно через те же отверстия тело накренилось и рухнуло на землю. я же подошел к кутузову млора просканировала его тело сильный ушиб возможно даже на ментальном уровне Рука сломана. Перелом трёх рёбер, вывих ноги, сотрясение. Выбитые зубы и множество ссадин и синяков. Но жить будет вполне даже бодро. Оставшиеся аборигены так и не шелохнулись. Лора считала порядка пятидесяти существ. И опять одни мужчины, по крайней мере, по первичным половым признакам. А дальше началось что-то странное. Папуасы попадали на колени и запели что-то на своём языке. Один из них подполз к трупу, снял с шеи с одним зубом, следом ко мне и протянул украшение на ладонях. «Это чего это они?» — удивился я, глядя на них сверху вниз. В ответ Лора расхохоталась. «Миша!» — раздался в голове голос Посейдона. «Лора мне всё показала. Эти существа только похожи на людей. Это племя жило около меня двадцать лет назад. Тот. Кого ты убил, был их вожаком. И плохим вожаком. Он убил предыдущего лидера и заставил племя уйти, оставив меня одного. Это всё, конечно, очень интересно. Но что это сейчас происходит? Я до конца не хотел верить в то, что напрашивалось мне в голову. Понимаешь, у них есть традиции. Тот, кто убьёт вожака, сам становится вожаком. А ожерелье зубом — символ силы. Этот зуб первый вождь добыл в битве против неведомого чудовища со множеством рук и ног. Он его не убил, но смог вырвать зуб и остаться в живых. — Это все происходило в дикой зоне? — зачем-то спросил я, хотя думал совсем о другом. — Нет, это было много столетий назад и задолго до того, как они оказались в метеорите на этой планете. «И что мне делать?» — задал я ещё один глупый вопрос. «Как что, дурачок?» — улыбнулась Лора и поцеловала меня в щёку. «Ты теперь вождь хрен знает какого племени в дикой зоне». И этот знаменательный момент прервали звуки моторов. «Вон он!» — кричал Игорь Валерьевич, мчась на чём-то издалека напоминающем чоппер на воздушной подушке. «Они его окружили!» За ним ехали ещё с десяток таких же мотоциклов, На двух из них я увидел Антона и Машу. Те почему-то орали вместе со всеми. «Убить всех! Спасти пацана!» — закричал кузнец, размахивая молотом.